Отряд был невелик, всего человек тридцать, а командовал, оказывается, Фриц Гейгер, что было, с одной стороны, достаточно обидно, но, с другой стороны, нельзя было не признать, что в данной ситуации фриц Гейгер, хотя и является бывшим фашистским недобитком, но оказался как-никак на своем, так сказать, месте. Как и полагается бывшему унтер-офицеру вермахта, в выражениях он не стеснялся, и слушать его было довольно противно. «Подравняйсь!» — орал он на всю площадь, словно командовал полком на строевых учениях. «Эй, вы там, в шлепанцах! Да, вы! Подберите брюха. А вы, что там раскорячились, как корова после случки, вас не касается?» Пики к ноге!» «Не на плечо, а к ноге, я сказал. Вы, баба в подтяжках!» «Смирно!» «За мной шагом отставить!» «Шагом!» «Марш!» Кое-как двинулись. Андрею сразу же наступили сзади на ногу. Он споткнулся, толкнул плечом интеллигента, и тот, конечно, выронил в очередной раз протираемые очки. «Корова!» сказал ему Андрей, не сдержавшись. «Осторожнее!» — завопил интеллигент высоким голосом. «Ради бога!» Андрей помог ему найти очки, а когда фриц налетел на них, захлебываясь от ярости, Андрей послал его к чертовой матери. Вдвоем с интеллигентом, не перестававшим благодарить и спотыкаться, они догнали колонну, прошли еще метров двадцать и получили приказ «По машинам!» Машина, впрочем, была всего одна — «Мощный спецгрузовик для перевозки цементного раствора». Когда погрузились, выяснилось, что под ногами чавкает и хлюпает. Человек в шлепанцах грузно перелез обратно через борт и объявил высоким голосом, что на этой машине лично он никуда не поедет. Фриц приказал ему вернуться в кузов. Человек еще более высоким голосом возразил, что он в шлепанцах, и у него промокли ноги. Фриц помянул супоросую свинью. Человек в промокших шлепанцах, нисколько не испугавшись, возразил, что он-то как раз не свинья, что свинья, возможно, и согласилась бы ехать в этой грязи. Он приносит глубокие извинения всем согласившимся ехать в этом свинарнике, но тут из кузова вылез вдруг латиноамериканец, презрительно сплюнул Фрицу под ноги и, сунув большие пальцы под подтяжки, неторопливо зашагал прочь. Наблюдая все это, Андрей испытывал определенное злорадство. Не то, чтобы он одобрял поведение человека в шлепанцах, и тем более поступок мексиканца. Несомненно, оба они поступили не по-товарищески и вообще вели себя как обыватели. Но было крайне любопытно посмотреть, что теперь будет делать наш унтер и как он вывернется из создавшейся ситуации. Андрей был вынужден признать, что унтер... вывернулся без каких-либо потерь, не говоря ни слова. Фриц повернулся на каблуке, вскочил на подножку рядом с шофером и скомандовал «Поехали!». Грузовик тронулся, и в ту же минуту включили солнце. С трудом удерживаясь на ногах, поминутно хватаясь за соседей, Андрей, вывернув шею, наблюдал, как на своем обычном месте медленно разгорается малиновый диск — Сначала диск дрожал, словно пульсируя, становясь все ярче и ярче, наливался оранжевым, желтым, белым, потом он на мгновение погас и сейчас же вспыхнул во всю силу, так что смотреть на него стало невозможно.